Чтобы забыть О чем забыть? Просил маленький принц Ему стало жаль пьяница «Э, Хочу забыть, что мне Очень совестно Признался пьяница И повесил голову А чего же тебе совестно? Спросил маленький принц Ему очень хотелось помочь бедняге Мне совестно пить Объяснил пьяница и больше от него ничего нельзя было добиться. Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Право же, взрослые очень, очень странный народ!» — подумал он, продолжая путь. Взрослые так обидчивы, все у них в крифь на да вкусе. Были детьми улыбчивыми, Одолела нынче злость. Детство взрослые потеряли, Вновь его не вернут. И от такой печали Вёдрами вино пьют. Вот и пьют вино, вот и пьют вино, Вот и пьют вино ведром. И голова болит, и голова болит, и голова болит у них потом. Взрослые, поумнете, в пьянство так стыдно впасть. Вы бутылки разбейте, трезвости слаще пласть. Но взрослые такие странные, все у них под настроение.